Сонет 122 Мой друг, подарок твой, Та книжка записная, Исписана вполне. И в памяти моей заметки, Ни одной из них не забывая, Я сохраню навек. И лучше до тех дней когда придет конец, когда мой ум затмится, когда в груди моей не будет сердце биться, но до тех пор во мне всегда жить будешь ты я сберегу в душе моей твои черты. Так долго книжка книжкато не может сохраняться я не нуждаюсь в ней, Чтобы любовь твою в ней отмечать, Ее я смело отдаю. Я сердце памяти вполне могу веряться. Заметки ж о любви мне при себе хранить. Не значит ли, что я могу любовь забыть?